11 Переход на лабиринт густо зарос развесистыми кустами боярышника и шиповника. Ноги вывязали в толстом буром ковре устилающих землю прошлогодних листьев. Серебрившаяся капельками дождя плотная паутина накрывала кусты невесомой бахромой, придавая вид грустного осеннего очарования. Да и сам под лесок выглядел по-осеннему, Кое-где еще сохранилось золотое жгучее листво, пахло сыростью и грибами. И только белый пух, нарушенный на стволах вышной порослью, напоминал, что они находятся в зоне. И звездочет спешно продирался сквозь боярышник, совершенно не глядя под ноги. Аномалии не узлюбили этот подлесок. Собственно, никто не знал, почему в одних местах от них было не протолкнуться, а в других они едва встречались». Никто не знал причин возникновения того или иного явления. Все строилось на догадках, расплывчатых слухах, да неуемной фантазии сталкерской братьи. Особой печали по поводу того, что в Подлеск можно было ходить относительно спокойно, никто не испытывал, лишь изредка из-под самых ног скакивал встревоженный заяц, непонятно каким чудом уцелевший в пелене всеобщего безумия и повальной мутации, и давал стрекача. Наредкая птаха несмело, чуть слышно, называлась светвее. Перед ними велась узкая тропинка, еще примятой травой, по которой через заповедную зону недавно прошел отряд путников. Судя по тому, как печоги беспечно вспаркивали с-под ног, прошли неспешно, скрытно, стараясь не оставлять следов. Звездочет выскочил из-под леска, рукой притормозил разогнавшегося листа жестко с на месте, жестом указав на едва дергающийся ряб пеленой. Лиз благодарно кивнул, переводя дыхание, и рассматривая вид лабиринт. Особых построек здесь не было, только в самом центре долины, густо порезанной неглубокими врагами, громоздилось серое здание, внесенное грады высоких бетонных лит. Кому понадобилось строить такой дикой, заброшенной глушиней и лабиринт, оставалась загадкой, типичной для советского реализма. Раздалось недовольное хрюканье, из травы выскочил матерый тигрового окраса байбак и кинулся в их сторону, неосторожно задев аномалию. Раздался звук запускающейся турбины, байбака вздернуло вверх, раскрутило и разметало на куски, которые продолжали вращаться в незримой центрифуге. Виновав в елену, они вышли к старой бетонной дороге, взломанной молодыми деревьями. обочины которые заросли репейниками и чистотелом. Спуская гвоздь зарослей, они направились в сторону здания. Через несколько минут зачет поднял руку, прислушиваясь к тишине, а потом взглянул на браслет. «Что у тебя?» «Опознавательный знак, но не от жетона, а другой». Проводник кивнул и ускорил движение в сторону сигнала. Развернув кусты, они увидели затянутую хамелеоновую броню человека и прислонившегося к дереву и пытающегося активировать аптечку, вокруг него, окрашивая траву темными кровяными брызгами, валялись разорванные очередями слепые псы. Человек воднял голову на звук раздвигающихся кустов и дрожащими руками скинул автомат. Свои, браток, свои. Звездочет подбежал к человеку, отклоняя рукой нацеленный ствол и аптечки. «Стая!» – прохрипел человек от кашляя «Стая!» «Как получилось, не знаю!» Держалась же за всеми свет след, там завертелась, закружилось, будто в тумане. Я неожиданно остался один. «Как же меня!» «Ничего, ничего, все нормально, потерпи!» Проводник распахнул бронепутникой быстрыми, отточенными за долгие годы практики движениями, обработал кровоточащие раны, заклеил обеззараживающим слоем регенератора и уколол пару стимуляторов. Мелкие царапины чепуха, и они говорят, красят мужчин, если стая близко, надо отходить. Ваши где? лабиринте? Здесь... Появилось нехорошее шевеление, послали разведать. Перед лесок прошли чисто, тут начало начал окружить, глаза отводить, и носа по сторонам никого нет. Начал продвигаться комплексом. Из и псы посыпались. Вот и завертелось, едва успел на ПК сигнал скинуть. Обложили меня по всем правилам. Ну вставай помаленьку, опирайся на меня, пошли. Накрепче опирайся, я не сломаюсь. Как звать-то тебя? Рустамом... «Ох, мать, как же больно!» Зашипел путник, закусывая губы. Звездочет сгромоздил грузного путника, перекинув его руку через плечо. «Если стая оставила его в швух, значит, ее уйдет волколак. Он знает, кто-то должен прийти на помощь, и мяса будет больше. Он никогда не идет первым, направляет стаю сзади. Если пристрелишь волколак, остальные, скорее всего, бросятся в рассыпную». Проводник и путник медленно поковыляли в сторону строения, откуда слышались скупые расчетливые очереди. Лиз хотел был оглянуться, но отдернул отдаляющийся голос проводника. «Не отвлекайся, ты не должен!» Голос стал глохнуть, доходя словно через вату. Пространство стало раскачиваться перед глазами, наполнившись звуком натужно завывающей пурги и поддернувшей синей пеленой. Он потряс головой. пытаясь сбросить наваждение, и тут его резко рвануло в сторону, проносясь быстро размазанной тенью. Потом еще и еще, и вскоре возле него завертелся призрачный хоровод скаленных клыков. Он не успевал фиксировать движение и поднять автомат, как одна тощая тень сменялась с другой, с пуши не спеша сжимали круг, а жертвы никуда не денется. «Голом слияние!» Полуторное слияние невозможно, твой стекло не способно работать в таком режиме, в прошлый раз это едва тебя не погубило. Если ты не включишь сияние, я погибну. Ты погибешь, погибешь еще быстрее, не весел даже на то, то чтобы мы мыслить, и говорила о том, что быстрее, мыслить. и двигаться. Двигаться? двигаться. Сочи двигаться? Пусть все будет, как и есть, безмятежно, спокойно. Проводник напряженно услышавался в от очередей, от приближенных зданий. Путники не на шутку с кем-то схватились. Рустам тяжело хребя навалился на плечо. Но звездочек все же оглянулся и чуть не обомлел. Лист поноро опустил плечи и в беспамятстве выронил ствол. А вокруг него смерчом велась стая. «Мальчишка, мать твою, что же ты делаешь?» «Слаши, стай мне здесь!» Прохлепел рустам, сползая на землю, смотря как пес искали у клыки и кинулся на жертву, сбивая ее с ног. Может, щатобьешь его? Я не пропату с автоматом. Спасай, мальчишку! Звездочет поднял было ствол, но, увидев, как тело листа скрылось под слепышами, бессильно скрипнул зубами. Пошли, ты ему уже ничем не поможешь. Он рыбком поднял рустам и, не оглядываясь зашагал в сторону здания. Стрельба вспыхнула с новой силы, и спустя несколько минут, им навстречу метнулись две фигуры, затянутые в меняющую узор хомиллионовую броню. — Рустам жив! — Мы думали, тебе и в живых нет уже. — Пропал, будто под землю провалился. — Что с тобой? Стряслось? — Под алкалака попал. Он голову заморочил, отсяк от отряда. Стая едва не сожрала. Спасибо сталкерам отбили, на своем горбу вытащили. — Сталкерам? Вопросительно посмотрел путник, перезаряжая автомат. «Я вижу только одного. Был еще...» Помрачнел Рустам. Он с собой закрыл от стаи, прикрывая отход. «Да это же звездочет!» Порой поднырнул под руку Рустама, помогая тащить раненого. «Стало быть, твой напарник погиб. Жалко парня. Э, тоже своих потеряли. Накрыли гнезда выворотников». Пошли на территорию тихо, мирно, только ветер гуляет. А потом, как поперли изо всех щелей, да так, эх... Они втроем дотащили Рустама до здания блокпоста, в котором сидело несколько путников, встретивших оружием в лоб, накинув взгляд на ПК, они быстро затащили его внутрь. «Что там, карамарь?» – спросил перещелкивающий магазин Брама. «Первую волну мы отбили, есть несколько двухсотых и один трехсотый». Выворотники в военном камуфляже, как всегда, на переговоры не идут и открывает огонь без лишних разговоров. Экипированные не будь здоров. Хорошо, хоть гранат нет. Обошлись калашами. «Копер нигде? – спросил Брама, набивая рюкзак патронами и бросая звездочеты патроны к Квинтереза. Набивает тех, кто держит третий этаж. Там все простреливается как на ладони, так что особо не высунишься». «Присматривайте за дорогой». Рустама стая порвала, так что вполне может нагрянуть на свежую кровь. Один из бойцов схватил из воды и бросился к вышке, обросшую плещом и увешанной разбитыми слепыми фонарями. Звездочет, ты как? Вопросительно поднял бровь утник. Звездочет молча забил магазин и выскочил след за браму. Над головами звонко свистели пули, с хрустом металлический бок заржавленного ангара, скошивая грозди пышно цветущей сирени. Они зигзагами перебежали открытое пространство и приникли к темной стене с растрескавшимся и осыпавшимся вниз кафелем. Такие первых из звездочетов. Думали, банда какая-нибудь села, цвевая гнездо. А, оказалось, выворотники. И хрен его знает, когда солдаты попали под безвость. Тут поблизости только одна часть и того швы. Но, что тут разводили цёку, мне не очень-то верится. Слишком далеко от треклятое не от лишних глаз. Скорее всего, секретка тут была, пока не сожрала их возникшая зона. Честно, звездочёт выглянул за угол, проверил сектор обстрела, водя стволом винторезу и утвердительно кивнул. Пригибаясь за бочками, они невредимыми добрались до группы Коперника, расположившиеся за бетонными плитами, держав окна главного корпуса под прицелом. Путники одобрительно загудели, встречая Браму из зачета. «Чего так мало за звездачет?» Один из них дружески ткнул проводника в плечо, но взглянул на цыкнувшего Браму, пресекся. «Все, дружище, откуда ж нам знать? За Рустама тебе спасибо!» Он еще хотел что-то добавить, но, звякнувшая над головой, пуля выбила труху, стоявшего над ним ветхого козла, и путник лишь сочувственно кивнул. звездочет, вытянул из подсумка несколько гранат и выскочил из-за плиты, упав на землю, отправил их в проем окон. Ярко полыхнули вспышки, путники кинулись в двери и, прикрывая друг друга, ворвались на третий этаж, раздались какой очереди. И через несколько минут ожесточенной схватки все было закончено. Бойцы рассредоточились по зданию, зачищая территорию, а Коперник остался сидеть на подоконнике, над одним из тропов устало, опустив голову. Он поднял глаза на входящие у и молча подвинуться. «Чивай мне сидеться со своей дыре. Откуда они там вылезают? А, звездочат, чего им всем тут надо». Проводник лишь пожал плечами, присел возле трупа, рассматривая молодое веснушчатое лицо, а затем вынул нож и, коротко размахнувшись, садил в грудь выворотника. Раздался звук, словно от раскрывающегося зонтика, и грудная клетка распухнулась, как две половинки ореха. «Пустые, как кокры пустые, ничего внутри», — кивнул Коперник, наблюдая за действиями Звездочета. «На это потом, пасть на смерти!» А при жизни у них также бьется сердце, также течет кровь. Они едят, спят, ожидают удобного момента, чтобы отправить на тот свет побольше людей. И как отличить, кто выворотник, а кто все еще человек? Вот только так и можно выяснить после смерти, для очищения совести. Хотя можно ли быть чем-то уверенным, нажимая на спусковой крючок? Странные слова для путника Коперника. А как же призыв? Не бывает иного пути, кроме пути домой. Иной дороги нет. И ты это знаешь не хуже меня, майор. Если стоять в стороне, то пострадают невинные люди. Пока мы, распустив сопли, будем размышлять о гуманизме, и ценности жизни, убийство совершаться при нашей безучастности и молчаливом согласии. Не будет так. Счастьем всем даром. И чтобы никто не ушел обиженным. Как просил идеалист Родион Шубин перед тем, как навеки исчезнуть. Сильные все равно отберут у слабых, и те останутся страдать в стране. Мой парнишка я думаю сказал мне одну фразу, нам не понять, пока мы смотрим на все сквозь прицел. И она до сих пор не идет у меня из головы. Но как ты с ними договоришься? Сказали бы, чего требуют, чего им надо, то стреляет из разговора. И ведь умеет говорить, если бы не отцы свеже дона, которые к нашему счастью пока что они не могут копировать. и их не отличишь от нормального человека. Проводник подошел к окну, глядя, как тяжело огруженные трофейным оружием путники отходят к блокпосту, продираясь через разбитые пулемы щепи деревянных щитов и обходя разорванные взрывами бочки. Дай пару людей. Не надо осмотреть место, где погиб напарник. Он нес важную информацию для кричитого. Может же, то и уцелел. Он ведь и не на такие нагрузки насчитан. Коперник кивнул головой, которую среблилась ранее просить. Возьми группу Брамы, они пойдут за тобой в огонь и воду. Он за Рустама жизнь отдал, а долги путники возвращает. А звездочет, скрипя бетонным крошевым направился к лестнице и уже возле дверей его негромко кликнул Коперник. — Родион Радшухов, как его нынче называют, не исчез. Живой он. Он меня из зыби вытащил. Я ведь знал его раньше перед собой, вот как тебя видел. Я успел даже поблагодарить, как он растворился, будто и не было его вовсе. Проводник кивнул и вышел из здания. Закончив зачистку, бойцы разбились на пары, патрулируя территорию, останавливаясь при каждом подозрительном звуке. Брама он нашел блокпоста. Тот переговаривался со своими людьми и, увидев звездочета, махнул рукой, подзывая его компанию. «Ты где плазмой рожился в наше нелегкое время? Если б не она, мы б тут долго еще куковали. Лимонки-то все израсходовали, отбивая первую атаку. Даже угостить их было нечем». Меняя на нашивку», – ответил путник, указывая на вышитую пунктиром на броне красную звезду. «Тебе кречет уже сто раз предлагал вступить в путь, а ты все кочеврежешься. Раз бы и броню...» И погоны полковника получил. Соглашайся. Тебя никто не заставляет скатать за в бродягой. Ничего ведь не держит. Дело у меня есть незавершенно, Брама. Напарника мне надо похоронить. И вещица у него одна осталась Нужно. Не вопрос. Проводим. Бросать павших товарищей последнее дело. Брама кивнул, и путника растянувшись цепью, взяв оруженную изготовку, пересекли покосившись от времени шлагбаум блокпоста. Идти след след по проверенной терапии было намного проще. Аномалии ведь тоже не меняются на мгновение окра, а подчиняясь своим законам, некоторое время сидят на месте, могут дрейфовать на определённом участке, сменяясь с другими с новым прорывом. Основная опасность аномалии заключена в невнимательности. Но если держаться от них на пощательном расстоянии и не тревожить, то всё будет нормально. Они уже почти добрались к месту, где Звездочет подобрал рустава, когда от тоннеля, что соединял лабиринт и могильник, раздался протяжный, пронзительный скрежет и оттуда выполз проржавевший состав. Путники не новички, они моментально рухнули на землю, понимая, что в последний раз этот состав ездил с ней лабиринт более десяти лет назад. Сгрежуща немазанными частями, демонстрируя съежившиеся полосы краски, едва различимые в в жгучего пуха, громыхая, сыпя искрами, состав остановился. Отряд, не сговариваясь, начал отползать под прикрытие деревьев. Неизвестно, что управляло составом, но береженого зона бережет. Лучше убираться от греха подальше, отложив выяснение личности неизвестного машиниста на потом. Едва последний путник успел упасть в канаву и страстно приникнуть к дереву, как по ушам плеснул неистовый крик. Все скосили глаза на звездочета, у него единственный был голым. Путники по старинке ходили с ПК, персональными коммуникаторами армейского образца, способными размещать только опознавательные жетоны до да некоторых аномалии. Головы слишком дорого стоили, чтобы торговцы могли их списать на наменовую торговлю за артефакты. В первый штурм их еще не было, да и сейчас они строго привязывались к сталкеру, что заключил контракт и подписал кучу документов на разглашение направлялся в зону. Насильно снятый со сталкера носителя голым, подал глубокую литоргию и привести его в рабочее состояние можно было только на специальном оборудовании после сложных процедур. Он представлял ценность только для военных, недоставку которого ими начислялась отдельная, весьма внушительная плата. Больше целая стая прошли как раз над нами. «Да шо за день такой?» – прошептал Браму, усматриваясь в смеркающееся небо, тщетно пытаясь разглядеть незримую баншу. Простой рай, докончиваяся такой заварухой. Боеворотники, потом этот бронепоезд в потемках Что за... И не успел он закончить речь, как послышалось мерное дрожание. Из кустов прямо перед ним выскочила стая слепушей и, не обращая никакого внимания на людей, со всех ног кинулась в сторону здания НИИ. След за ними пронеслось несколько заросших гигантских кабанов, ломая кусты и пробиваясь через аномалию. Стоящий гремлин едва успел откатиться в сторону, пропуская из и растянулся в канаве. — Что-то мне не по себе, мужики. Они явно что-то и стараются дать дрова. Звездочат осторожно прибоднул голову. Действительно, прочь от тоннеля неслось обезумевшего зверье. Рядом со стаевцов, перебирая нелепыми лапами, рыбку неслись несколько туш. В другой раз стая не упустила бы шанса пощипать их за бока, но сейчас было объявлено всеобщее перемирие. Раздался протяжный леденящий вой, вслед за тушами, растянувшись цепью, скидывая горбатые спины, спешири волколаки. За ними тащились ней, как забредшие на лабиринт циркулярки. Раздался еще один удар, сотревший землю. Зверье завопило разными голосами, и в неве появилась едва заметно пульсирующая клубящееся облачко. Ты такое не видел? — спросил пересохшими губами Брама, толкая проводника в плечо. Звездочет отрицательно покачал головой, изучая вращающееся обмаривание известной аномалии. К ним подполз Гремлин, поднял голову, желая полюбопытствовать, и тут над его макушкой звонко пропела пуля. «Мать его!» — вырвался на землю. «Все интереснее и интереснее. Два раза чуть не расстреляли, потом едва не растоптали, обратно чуть не расстреляли. Вы уж определитесь!» Звездочет отполз под прикрытие дерева, осторожно раздвинул ветви можжевельника и проник к оптике. С ржавого состава соскакивали, перекатываясь по земле одинокие фигуры в камуфляже. Из-за ними тяжело тащили зомби, медленно переставляя ноги, но достаточно умело поливая в каждое подозрительное шевеление. «Спамню!» видел я такую штуку!» насипел Гремлин, отплевая землю. «На пустых землях!» Только они до этого еще не были пустыми. Мы тогда стериком ходили, еле ноги внесли. Это облако сверхновой называется. Когда она перейдет в видимую часть спектра и станет багрово-красной, накопив силы, бабахнет мало не покажется. Ударная сила этой дуры чуть не меньше, как и ядерного заряда. Отползать надо, мужики, желательно поглубже в землю. Скоро тут все снесет и выровняет. «Отползешь, как же!» – Вырубился Сирина, рассматривая состав через бинокль. «На самом верху пара зомбированных шпиков сидит, они кладут пули почище латышских стрелков!» Коперник вышел на волну путников Брама, отмахивался Сирина. «Тут натуральная Аврора, выйдя состава из туннелей, выглезну. Вся в жгучем пухе, как в майских транспарантах. Несколько выворотников и до хрена вооруженных зомби!» «Что?» «Нет, никого присылать не надо, быстрее отходите вниз!» облачко видишь? Ага, то самое красивое. Гремлин утверждает, что оно скоро рванет так, что никакого лабиринта не станет. Нас снайперы прижали. Как освободимся, сразу к вам. Отбой. Что будем делать, командир? Играть с зомбами в догонялки, я отказываюсь. Пуля, она хоть и дура, но бегает быстрее. Всем закрыть плод, вжаться в землю, Исполнил беспечное детство отползать по канаве в сторону вот тех сзади. Видите? Лабиринт называется. Кто не в курсе? Если есть другие предложения, слушай. предложений не было, и путники, стараясь не задоивать ветвей, поползли в сторону лабиринта. Звезды постарайся снять снайперы. Скалаша их проблем не тихо погасить, только грохота наделаем и привлечем внимание зомбей, а снайперский интерес есть только у тебя, прошептал Брам, ткнув ее в плечо. Не хочется напоследок получить от них пуль взад. Ты тоже навлекайся особо массовым геноцидом, сразу за нами. Где вход в катакомбы знаешь? Ну и хорошо. И всякий случай мы не станем закрывать за собой люк». Путник скрылся в кустах, его взглядом, звездочек горько усмехнулся и поднял в интервью. «Сколько бы ни звали его в ряды путников, он так и останется для них одиночкой чужаком».